Французы по обе стороны фронта. Париж. Столица моды и парфюмерии, революции и демонстраций. Последние происходят постоянно. И сегодня в толпе демонстрантов отчетливо видны бритые затылки последователей идей Третьего Рейха и германского фюрера. Но откуда в стране, которая в советских учебниках истории числилась союзником СССР, оказалось столько потомков нацистов? А если почитать источники, то окажется, на самом-то деле Франция противопоставила нацизму лишь авиационную эскадрилью Нормандия-Неманда бойцов сопротивления. И очень интересно, кто это такие? Принято считать, что легендарный француз-генерал Шарль Деголь руководил французским сопротивлением, но это не так. Деголь руководил движением «Сражающаяся Франция», которое было признано СССР в сентябре 1941 года. Само французское движение сопротивления было настолько неоднородным, что предпочитало действовать само, без чьих либо указаний. И вот почему. Деголя не было ни в землянках под Парижем, ни в блиндажах под Тулузой. Шарль Деголь до конца 1944 года находился в Лондоне. Но кто же тогда руководил силами сопротивления на местах? Кто сражался с немецкими оккупантами на территории Франции? Сам Деголь, безусловно, был настроен антифашистски. Но навести какой-либо порядок на территории Франции он был не в силах. Действительно, были всевозможные партизанские отряды, в которых преобладали то коммунисты, то представители других идеологических направлений. Была неразбериха. В том числе иногда и стычки происходили между французскими партизанами. Более того, историки утверждают, что французское движение сопротивления началось из среды русской эмиграции, а вовсе не из среды этнических французов. А где же в это время была французская армия? Регулярные французские войска сражались против Великобритании и СССР в основном на территории Ближнего Востока. Вот интересный факт. Первый заместитель Наркома иностранных дел СССР Андрей Вышинский, когда посол Франции в СССР Гастом Бержери вручил ему ноту об объявлении войны, очень сильно разозлился и спровоцировал его, сказав, «А вы посол какой страны? Франции? Нет, есть другие люди, представляющие настоящую Францию. А вы так, полицай? Ну как же, полицай, Франция!» «Ну, какая Франция? Почему же в Париже стоят тогда немецкие войска? О какой самостоятельности Франции вы можете рассуждать?» Немцы неплохо попользовались французами во Вторую мировую. После разрыва дипломатических отношений между СССР и Францией французские добровольческие батальоны отправились к нам воевать за Гитлера. Французский пехотный полк 638 – получил боевое крещение под Смоленском холодной зимой 1941 года, где понес катастрофические потери. Но и это еще не все. Реформированный французский 638-й полк после поражения Германии под Москвой был отправлен в Белоруссию для борьбы с местными партизанами. Кроме того... В 1944 году подразделения СС пополнились французской дивизией СС Шарлемань. Официальные цифры говорят о том, что только в плен советские войска взяли 23 136 французов. В это же самое время на стороне СССР воевал всего лишь 91 летчик из авиационного подразделения Нормандия-Неман. А вся остальная военная машина Франции воевала на стороне Третьего Рейха. Мало кто знает, что когда в 1941 году в плен под Бородино попало несколько немецких и французских вояк, командир одного из подразделений Красной Армии, которому доложили об этих пленных, сразу приказал немцев расстрелять. А посмотрев на французов в форме вермахта, он очень удивился, подобрел и велел отправить их в тыл. В этом проявилась исходная симпатия русских к французам. Но кто же тогда воевал с нацистским режимом на территории Франции? Как ни парадоксально, это были русские. По самым скромным данным, за время войны в ряды сопротивления на территории Франции влилось более... Трех с половиной тысяч обычных советских граждан и бежавших из концлагерей военнопленных, которые и составили основной костяк французского движения Маки.